Глава 8. В окружении копий их довели до двери во внутреннее помещение. Ефиот, словно опомнившись, нетерпеливым жестом отправил стражу прочь. Воины заколебались, он рыкнул, взмахнул рукой, и они измякая железом отступили. Олег и Скиф переступили порог первыми. Следом вошёл придворный Мак и тут же смиренно сел на лавочке у самого входа. Ефиот зашёл последним. Его рука повелительно послала гостей к накрытому столу. Скиф быстро посмотрел на Олега. В синих глазах сильнейшее недоумение. Зал запущен, здесь не убирали грязь неделями. Стол настолько грубо и небрежно сколочен, что за ним погнушался бы обедать голова семейства из самых бедных простолюдинов. Да, простолюдин явно сделал бы любовно, с резными ножками, добротнее. Правда на стол подали отборный виноград, два кувшина с вином. Но скиф всё внимание обратил на огромного откормленного гуся. Коричневая корочка затрещала под его грубыми пальцами, обожгла, брызнул сладкий горячий сок, вырвалось облачко дурманящего запаха сочного молодого мяса. Скиф перестал что-либо слышать, кроме хруста костей под своими зубами и мощного треска за ушами. Олег ел вяло, медленно, спросил непонимающе. Но как ты пытаешься обойти на этот раз? Неужели ты настолько туп? Он остановился. Ефиот потребовал зло. Договаривай. Настолько туп, повторил Олег, что споткнёшься на том же месте? Почему это? Разве в прошлый раз он не разрушил твою башню? Ефиот сказал яростно: То было в прошлый раз. Тезря думает, что я не извлекаю уроков из поражений. Тогда он разрушил идею, смешав все языки. Всё рухнуло. Но зато теперь башню строят разные люди из разных племён и народов. Да и вообще, здесь почти все нанятые. Рабов на самом деле не так уж и много. И он начал брать рабов только в последние пару лет, когда захотел ускорить. А когда башню строит как бы весь народ, то как он накажет одного человека? Эти строители, в отличие от тех первых, не виноваты. Они лишь выполняют работу, либо за плату, либо вообще по неволе. Вот как вы двое. Олег не весело засмеялся. Нельзя. Думаю, не станет. А кто наслал всемирный потоп? Кто испепелил Содом и Гоморру? Кто залил лавой Геркулс и помляду за то же самое? Кто насыпал мор чуму? Ефет выставил перед собой ладони. Погоди, все верно, но не кажется ли, что со временем он становится, что называется, милосерднее, а на самом деле просто умнеет, и его звериная жестокость постепенно улетучивается, как все мы, умнееем, добрееем, очеловечиваемся. С чего ты взял? Удивился Олег. Я, к примеру, каким вышел из леса такой и сейчас. Ефед посмотрел пристально, возражать не стал, только сказал: так думаешь? Ладно. Он в начале наслал всемирный потоп, но потом уже такого не повторял, будь то сам ужаснулся таких масштабов. Последствия затопил в океане огромный остров с цветущим государством, но остальное человечество этого даже не заметило. А потом то в одном месте, то в другом прижигал отдельные язвочки. Что такое пара-тройка городов? Мне кажется, сейчас он либо смягчился от старости, либо просто поумнел. Так что не станет, не станет. Олег с беспокойством посмотрел по сторонам, прислушался к шуму за стенами. Я вообще-то тебе верю, но я с богами тоже схлёстывался, и не с одним. Может быть, даже с тем, который так вот раскотал твою башню по камешку. А когда нас двое в одном месте, может не утерпеть. Так что, если у тебя не найдётся пара быстрых коней, то я пойду прямо сейчас пешком. Бежишь? спросил Ефит горько. Бегу, согласился Олег. Трусиш? Трушу. Снова согласился Олег. И не стыдно признаваться? Стыдно, сказал Олег честно. Но я трушу не только за свою шкуру, хотя, если честно, я ей ее дорожу. Но жалко и свои идеи. Для тебя своя идея самая важная, а для меня моя. Ты не понимаешь, что я за дурак, что я не бросаю все на свете и не кидаюсь таскать глыбы на твою башню. А я едва удержался, чтобы не сказать: "Да брось ты эту чепуху, пойдем вместе искать истину". Лицо Ефета страшно побагровело, рука стиснулась на подлокотнике. Олег сжался, Ефет налил той мощи, что переполняла первых людей, а потом разжижилась в потомках. Ефет сказал с гневом и внезапной острой тоской: "Эх, Олег, червяк-то не человек, хоть иногда брякаешь что-то умное". Что ты о богах лепечешь, младенец? Дрался с ними, говоришь? Что ж, честь тебе и хвала. Но знаешь ли, что всё это множество твоих богов и множество богов соседнего племени и множество множеств богов других племён и народов суть лики одного и того же бога. Скиф не слушал эту дурь, которую враг пытается сбить их с толку, завлечь в какие-то сети. Но Олег явно призадумался. Спросился с интересом. Вообще-то мне тоже иногда такое в голову, мол, все боги лишь щупальца одного бога огромного и страшного, что вообще по земле не ходит, а сидит где-то в хрустальной пещере на небесах. А здесь только шарит щупальцами, аки осьминог зверь дивный. Ты осьминога видел? Нет, отрезал Ефед. Он присматривался к коллегу теперь с живейшим интересом и почему-то на взгляд Скифа с возникшим уважением. Но если ты додумался до такого, хм. Ты еще не последний дурак на этом свете. Ты прав, он похож на осьминога в своей сути. Сам он далеко, а здесь какие шмяки, шатати, боги, башки, что на самом деле всего лишь его мысли, его хотения, его желания. Так вот, как тебя, Олег, подсказал Скиф с набитым ртом. Олег, сказал Ефет, не повернув головы в сторону героя. Знаешь же, я сошелся в схватке именно с этим главным, вернее единственным. Скиф выронил жареное бедро оленя. Глаза на выкоте, нижняя челюсть опустилась до столешницы. Олег отшатнулся, смотрел на Ефета пристально. "Ого", сказал наконец Олег. Голос его был осторожным, а ел он ещё медленнее. Глаза не покидали лицо Ефета. Ефет стукнул кулаком по столу. "Но я всё равно до него доберусь". Олег положил недоеденное крылышко гуся обратно на тарелку. Спасибо за хлеб-соль, но нам чувствую, надо поскорее отсюда убираться. Ефит, словно не слыша, сказал тяжело наполовину гостям, наполовину своим мыслям: "Эх, Олег, я эту истину искал и искал, но сейчас мне всё чаще кажется, что в стремлении к истине главное суть не в том, чтобы найти её, а в том, чтобы искать. Понял?" "Не понял", ответил Олег честно. "Достаточно. сказал Ефиот, если кто-то честно ищет её, уже это делает человека выше, а истину? Истину тоже, наверное, ценнее и выше. Всё равно не понял, ответил Олег. Я всё-таки прост. И буду долбить в одну точку в этой чёртовой истине, пока не пробью дыру и доберусь до истины. Ефиот сказал скептически. Истина? Это всего лишь заблуждение, которое просуществовало столетие, а заблуждение это истина, просуществовавшая лишь минуту. Я ищу вечную истину, ответил Олег злу. А ты ищу? У меня хватит сил, чтобы противостоять мелким страстишкам и всё-таки искать, искать. Ифец сказал насмешливо. Ты в самом деле настолько уж селён? Я знаю по опыту, что зачастую мы успешно сопротивляемся нашим страстям не потому, что мы сильны, а потому, что они слабы. Олег сказал сухо. Чем страсть сильнее, тем печальнее будет у неё конец. Я всё равно своего добьюсь. Меня никто не остановит. Большие несчастья не длятся долго, а на малые стоит ли обращать внимание? Страшно не упасть, а не подняться. Скип заметил, что Ефиот смотрит на Олега со странной смесью злости и симпатии. Теперь это были не правители бывший раб, а ныне взбунтовавшийся мятежник, а два мудреца, что говорили непонятно и спорили они непонятно, но как-то друг друга понимали или пытались понять. "А в чём ты видишь истину?" спросил Ефиот. Олег развёл руками. "Тебе проще, признаю. Тебе надо всего лишь выстроить башню, цель ясна". А я даже не знаю, где искать. Я собрал сильнейших чародеев, создал совет семи, мы стали управлять белым светом. Ну, управлять это сильно сказано, но всё же мы начали потихоньку гасить большие войны, смирять конфликты между крупными странами, а там и до мелких доберёмся. Потом пробовали ввести новые, более справедливые законы, но что-то затормозилось. Люди всё равно недовольны жизнью. Иногда даже кажется, что ещё больше Я не знаю, как восстановить справедливость, чтобы все снова были счастливы. Ведь сейчас могут быть довольны новыми сапогами, добычей в селках, но не жизнью. Разве не так? Ефид гулко расхохотался. Восстановить справедливость? А когда она была? И что есть справедливость? Главная причина нашего недовольства жизнью ни на чём не основанная уверенность, что все мы имеем прямо-таки законное право на ничем не нарушаемое счастье. Что мы рождены для такого счастья, что оно прямо предназначено нам с момента рождения, а то и задолго до него. И как только этого немедленного счастья человечку не вручают с поклоном, это существо уже чувствует себя отделенным, жалуется на судьбу. Не правда ли, стаб? Мак в капюшоне вздрогнул, ответил, как показалось, скифу вовсе не в попад. Несправедливость не всегда в каком-то деянии. Еще чаще она именно в бездействии. Ефет кивнул. Вот-вот. Не трудно быть добрым и вообще замечательным, когда сидишь в норке. Но мы, мы не в норках. Изумленному скифу показалось, что могучий Ефет словно бы в чем-то оправдывается перед Олегом. А тот кивнул, все понимая и принимая. Колдун в капюшоне, лица которого скиф так и не увидел, сказал не громко, но веско: "Все, кто стремится к истине, кто ее добывает". Хоть каждый по-своему, друзья между собой. И Ефет молчал. Глаза его впервые за время беседы соскользнули на Скифа. Скиф ощутил, что надо что-то сказать, и ему недостойно воина только жрать в три горла за столом врага и даже не облать. Твои воины, заявил он гордо, трусливые собаки. Они сразу поджали хвосты. Ефет поморщился. Так бы отреагировал на муху, что вьётся над тарелкой. Олег-то уже обратил внимание на выходку друга не больше, чем на ползущее по ноге насекомое. Скиф зашипел от обиды и унижения. Ефет стукнул кулаком по подлокотнику, широкий лоб пошёл глубокими морщинами. В огромном зале наступило мёртвое молчание. Скиф снова принялся есть, громко чавкая, и в знак неуважения к этому тирану бросал кости на середину стола. Наконец Ефет скинул голову, словно бы даже удивился увидев их перед собой. Лицо его было сильно постаревшее, словно за время обеда он постарел на два десятка лет. "Идите, убирайтесь к чёртовой матери, мне нужно подумать". Олег кивнул, толкнул скив, а сам неторопливо вылез из за стола. Ефет остался сидеть, скив тоже сидел, не понимающий, смотрел на грозного властелина. Олег сделал пару шагов к выходу. Скиф наконец опомнился, начал выбираться из-за стола. В дверь тут же заглянул начальник стражи, подсматривал с котина, вскрикнул: "Господин! Господин, ты их отпускаешь?" Ефит оскалил зубы, как лесной зверь. Разве я сказал неясно? "Да", пробормотал испуганно начальник стражи. "Но эти двое, они перебили всю стражу в каменоломне, перебили отряд в Кунре на дороге". А тих рук пали Рощерд и Ценгер, самого Тулуба расплескали о стенку. Там такое мокрое пятно. Когда они ворвались сюда, мы думали, что они разрушат дворец и перебьют всех. Если бы не ваша предусмотрительность, то не знаю. Ефет отмахнулся с раздражением. Пусть идут и не мешаем не думать. Алекс сказал с кифу негромко. Идем отсюда, пока он не надумал чего-нибудь. Скиф наконец сдвинулся с места. За спиной Ефета уже выросли могучие воины, острия копий смотрят в его сторону. Если броситься на врага, то поднимут на копье раньше, чем сомкнешь пальцы на проклятом горле. К удивлению Скифа Олег не бросился из дворца опрометью. Как бы по дороге деловито зашел в роскошную конюшню этого сумасшедшего хозяина. Стоял их неплохие кони, хотя Скиф видывал и роскошнее. Своего коня не увидел, да и не искал. Брозился седлать первого же попавшегося. Олег же придирчиво пересмотрел всех, а в самом последнем стояли, отоыскал своего необычного коня, которого называл Двужильным. Глядя на него, подбодрившийся скиф оседлал сразу двух, одного в запас. И вот они уже благополучно выехали через главные врата города. Никто не пробовал остановить, хотя встречались группы сильных и хорошо вооружённых воинов. Повстанцы ликующими воплями встретили вожаков. Оба на добротных конях, ещё один на вьючен в дорогу. Хороший знак. Олег вскинул руку. Друзья, братья, нам со скифом удалось отыскать и убить злого колдуна, который держал под своей властью хозяина этих земель, благородного и мудрого Ефета. Этот колдун всех заколдовал. Это для него проклятого колдуна строили эту проклятую башню. Скиф изумлённо дёрнулся. Хотел спросить, что он мелит, не заколдовали ли его самого. Но повстанцы, что слушали, раскрыв рты, завопили, вскакивали, бросали в воздух шапки, потрясали оружием. Шервак выкрикнул недоверчиво: "Но что теперь сам хозяин? Как его говоришь? Ефит", подсказал скиф. "Сам Ефит? Что он собирается делать?" Олег развёл руками. "Ответил, как заметил скиф, честно: Он в растерянности. Он сам не знает, но он увидел, что вы пришли к его крепости готовые к бою со злом, хотя могли бы просто разбежаться по домам. Он уважает вас. Я думаю, вы с ним поладите. Скиф почти не дышал, пока не отъехали от крепости на три полёта стрелы. Впереди выросли горы, склоны укрыты лесом. Можно спрятаться. Лишь тогда скиф выговорил потрясённо. Ничего не понимаю. Ну, этих простаков-то надул, это понятно. Но о чём вы говорили с этим Ефетом? Да так, ответил Олег Угрюма. О чём ещё могут говорить мудрецы? А о золоте, сказал скиф, посмотрел на Олега, поправился. А о бабах? Нет. Тогда о власти. Но вы же не говорили о власти. Нет, ответил Олег, повторил задумчиво. Нет, конечно. Мы говорили о главном. О главном? изумился скиф. Это о главном? Главное это это даже не знаю. Главное это отомстить этой змее за гибель моего отца. Другого нет главного. И у каждого человека есть что-то главное, очень похожее. А вы говорили о том, как построить башню до неба, сумасшедшие. Два сумасшедших. Слушай, ты меня не покусаешь? Олег пожал плечами. Ты что, так ничего и не понял? Скиф сказал, признавая поражение. Вас было трое. Трое умников, а умные люди как похучие цветы. Один приятель на целого букета трещит голова. Конечно, я ни черта не понял, помимо того, что ты как-то умел задурить ему голову, и теперь у нас два великолепных коня и ещё один заводной